В самом начале блеснула луч надежды адъютант Миниха Кёнигсфельс два раза приезжал к жене Бестужева и спрашивал ее, хочет ли она ехать с мужем на место ссылки. Та отвечала, что хочет. Кёнигсфельс утешал ее, говорил, что фельдмаршал бьет себя в грудь и божится, что будет истинным другом ее мужу. Самому безстужеву менях прислал другого адъютанта своего Манштейна объявить, что принцесса Анна приказала послать его в ссылку недалеко. Безстужев просил, нельзя ли ему видеться с фельдмаршалом, но Манштейн возвратился с ответом: видеть с тебе с фельдмаршалом невозможно, ему недосуг. Посылают вас в Кексгольм, и будете вы там пока с другими разделуется, а потом и с тобою скоро перемена будет. «Попросите фельдмаршала», — говорил Бестужев Манштейну, — «чтобы он меня не оставил, а помнил то, что он состоит в дирекции Божией, как сам видит из моей судьбы. Вчера я был кабинетным министром, а теперь арестант». Бестужева сначала заключили в Нарвскую крепость, а потом перевели в Копорье. Двоих братьев Бирона, Карла и Густава, и генерала Бисмарка, как адгерента бывшего правителя, отправили в Сибирь. На другой день девятого ноября Анна Леопольдовна провозгласила себя правительницей, и никто не противоречил. Вышел манифест, подписанный синодом, министерством и генералитетом. Император Иоанн III объявлял, что хотя по предписанию императрицы Анны регентом был назначен герцог Курлянский. Но ему велено было свое регентство вести по государственным правам, конституциям и прежним преданиям и уставам, и особливо велено не только моедрожайшему здравию и воспитанию нашему попечение иметь, но и к родителям нашим и ко всей императорской фамилии почтение оказывать. Но вместо должного тому исполнения он дерзнул не только мо многие противные государственным правам поступки чинить. но и к любезнейшим нашим родителям великое непочитание и презрение публично оказывать, и при том с употреблением непристойных угроз и такие дальновидные опасные намерения объявить дерзнул, которым не только любезнейшие родители наши, но и мы сами и покой и благополучие империи нашей в опасное состояние приведенные быть могли бы. И потому принуждены себя нашли по усердному желанию и прошению всех наших верных подданных духовного и мирского чина онного герцога от регентства отрешить, и потому же прошению всех наших верных подданных онное правительство поручить нашей государственной матери. Одиннадцатого ноября вышел указ. Ноября десятого дня все милостивейши пожаловали мы первые, любезнейшему нашему государю родителю быть генералиссимусом. И хотя генерал фельдмаршал граф фон Миних за его к российской империи оказанные знатные службы и что ныне он иным же первый в российской империи командующий генерал фельдмаршал и в коллегии военный президент к пожалованию всего знатного чина надежду иметь мог. только во все низшаяшем к вышеупомянутому его высочеству почтение от всего высочайшего чина отрекается, при том же его высочества чин конной гвардии подполковника на себя принять изволит. Второе. генерал фельдмаршалу графу фон Миниху по выше описанным обстоятельствам и особенно в рассуждении при нынешнем случае нам родителям нашим и всему государству оказанной усердной ревности, при которой он оставляя свое и своей фамилии благополучие и несчидя пота и крови, поступал, дабы он по то время, пока ему Бог живот и силу продолжит в состоянии был нам ревностной услуги оказать. Все милостивейшие пожаловали чин первого министра в наших хансилиях, и, как он ныне уже первый ранг в империи имеет, то ему по генералиссимусе первым в империи быть, причем и супруги его пред всеми знатнейшими дамами, в том числе и тех принцев, кои не владеющие в нашей службе обретаются супругами первенства иметь. Третье. Вице-канцлеру империи графу Остерману, пожаловали чин, давно состоящий ваканации генерала-адмирала, причем ему и кабинет-министром быть по-прежнему. Четвертое. Действительному тайному советнику князю Черкасскому, пожаловали чин, также давно состоящий ваканации великого канцлера, и быть ему по-прежнему в кабинете. Пятое. Действительному тайному советнику графу Головкину пожаловали чин вице канцлера и кабинет министров. Левин вольду дана знатная сумма на расплату долгов. Фельдмаршал князь Трубецкой освобожден от взыскания десяти тысяч рублей и получил пенсион. Генерал Крик с комиссар Лапухин, освобожден от взыскания двенадцати тысяч рублей, Ушаков, Головин и Куракин получили Андреевский орден. Все были довольны. Но при этой, по-видимому, всеобщей радости нашлись люди, которые предсказывали, что это не последний переворот. Берона захватил фельдмаршал Миних. Миних не мог провозгласить себя регентом и отдал свою ночную добычу матери императора с тем, чтобы под именем первого министра управлять Россией. Характер новый правительницы действительно мог утверждать минихов в его надеждах, ибо не было существа менее способного находиться во главе государственного управления, как добрая Анна Леопольдовна. Сильно доставалось ей в молодости от матери герцогини Екатерины Ивановны за дикость. Императрица Анна имела полные основания считать племянницу неспособную к правлению. не одеваясь, не причёсываясь, повязав голову платком, сидеть бы ей только целый день во внутренних покоях с неразлучной фавориткой Фрейлиной Менгден. Фрейлина была очень довольна, что мы попали в правительство. Как только схватили из страшного ненавистного герцога Курлянского, так правительница подарила своей фаворитке четыре кафтана Берона да три кафтана сына его Петра. Менгден... Занималась спарованием с них пузументов и отдала на выжигу. Вышло из выжиги четыре шандала, шесть тарелок, две коробки. Но щедрость правительницы не ограничилась пузументами. Пошли подарки по тысяче, по две тысячи, по три тысячи, иногда по десяти, по тридцати тысяч. Дана была и мыза Адарпаленов в дерптском езде.